Глава 6 Сон. Фортуны благодать, надежное ли дело? Тот строит на песке, кто верит ей всецело. Чем выше вознесён тем осторожней будь. Высокую сосну сильнее треплют бури. Ракан. Измождены жарой увядшие сады, колеблют на ветру безлиственные ветви, и, кажется, зима не покидала небо. Зюль Лефевр, Мария В разгар перепалки, в которую ввязался Сен-Мар по своей запальчивости, он почувствовал, что кто-то твердый, как железо рукой, схватил его за локоть, протащил сквозь толпу вниз по ступенькам и толкнул за церковную ограду. Только здесь разглядел он темную фигурку старика Граншана, который резко сказал ему: "Сударь, напасть на 30 мушкетеров в Шамонском лесу это еще полбеды, потому что там мы находились, правда, без вашего ведома, подле вас, и в случае надобности пришли бы вам на помощь. К тому же вы столкнулись в лесу с благородными людьми, а здесь другое дело". В конце улицы вас ждут слуги и лошади. Прошу вас сесть на коня и выехать из города, или же отправить меня обратно к ее превосходительству, потому что я перед вашей матушкой в ответе за ваши руки и ноги, которые вы легкомысленно подвергаете большой опасности». Сен-Мар, хотя и несколько ошеломленный столь категорической формой услужливости, все же рад был выпутаться из дела. Он уже успел сообразить, сколь неприятно будет, если выяснится, кто он такой. Ведь он ударил главу судебных властей и доверенного человека самого кардинала, который должен представить его королю. Он заметил также, что вокруг него собралась целая толпа каких-то подонков, среди которых ему было стыдно находиться. поэтому он без возражений последовал за старым слугою и в конце улицы действительно нашел ожидавших его остальных троих слуг. Невзирая на дождь и ветер, он сел на коня и, опасаясь погони, помчался во весь опор. В скором времени Кавалькада добралась до большой дороги. Как только он выехал из Лудена, ему пришлось убавить шаг, так как лошади трудно было идти по песчаной дороге, сплошь в рытвинах, которые были полны воды. Дождь лил не переставая, и плащ молодого человека промок почти насквозь. Вдруг он почувствовал, что на плечи его лег какой-то более плотный плащ. Это старый коммердинер подъехал к нему, чтобы по-матерински позаботиться о своем молодом хозяине. — но «Ну, граншан Теперь мы с тобой вдали от сумятицы. Так скажите же, как ты там очутился?» Обратился к нему сенмар «Ведь я тебе наказывал остаться у аббата». «А что ж, сударь?» — ворчливо ответил старый слуга. «Неужто вы думаете, что я больше послушаюсь вас, чем слушался господина маршала? Когда покойный мой хозяин приказывал мне не выходить из его палатки, а потом видел меня возле себя в орудийном дыму, он не жаловался, потому что под рукой у него оказывалась новая лошадь, если его бывало убито. И он бронил меня, только когда рассуждал спокойно. Правда, за все сорок лет службы я не видел, чтобы он делал нечто похожее на то, что вы наделали в течение двух недель, пока я нахожусь при вас. — Да, — добавил он, вздыхая, — дела идут неплохо. И если так будет продолжаться, мне, видно, придется и не на такое насмотреться. Но пойми, Граншан, эти негодяи превзошли всякую меру безобразия, и любой порядочный человек вышел бы из себя, как я, исключая господина маршала, вашего батюшки, который никогда не поступил бы так, как вы поступаете. А как бы он поступил? Он преспокойно предоставил бы монахам сжечь их собрата, а мне бы сказал «Распорядитесь, Граншан, чтобы лошадям задали овса и чтобы его не отнимали», или «Позаботься, Граншан, чтобы моя шпага не заржавела в ножных и чтобы в пистолетах не подмок затравочный порох». Потому что господин маршал все предвидел... и никогда не вмешивался в чужие дела. Это было его главное правило. А так как он, слава богу, был столь же хороший солдат, как и полководец, то всегда заботился о своем оружии не хуже любого ланскнехта и никогда не бросился бы на тридцать молодцов с одной лишь парадной шпагой в руках. сенмар вполне сознавал справедливость неуклюжих сетований старика, и очень опасался, не последовал ли тот за ним и дальше Шамонского леса. Но он не хотел касаться этого вопроса, боясь, что ему придется дать те или иные объяснения, или солгать, или же приказать слуге хранить молчание, а это означало бы, что он откровенничает с ним и в чем-то признается. Он решил пришпорить коня и ехать на некотором расстоянии от старого слуги, Но тот еще не высказался, и вместо того, чтобы ехать справа от хозяина, перешел на левую сторону и продолжал разговор. «Уж не думаете ли вы, сударь, что я, например, позволю себе предоставить вам ехать, куда вам вздумается, и не последую за вами?» «Нет, сударь, я слишком понимаю, как я должен чтить ее сиятельство, и вовсе не хочу, чтобы она мне сказала «Граншан, мой сын был сражен пулей или ударом сабли», почему же ты не защитил его? Или какой-то итальянец ударил его стилетом, потому что он ночью отправился под окна принцессы из королевского дома? Почему же ты не задержал убийцу?» Это было бы для меня, сударь, крайне огорчительно, и таких упреков мне еще никогда не доводилось слышать. Однажды его превосходительство маршал, уступил меня своему племяннику графу чтобы я сопровождал его в поход в нидерланды потому что я знаю испанский язык так вот я там как всегда с честью выполнил все что от меня требовалось когда графу разорвало ядром живот я один привел обратно его коней мулов привез его палатку и все снаряжение так что ни одного носового платка сударь не пропало и могу вас уверить что при въезде в Шамон кони и сбруи были так же хорошо вычищены, как если бы граф собирался на охоту. Поэтому от всей семьи я услышал только похвалы и всякие лесные слова. А это мне всегда очень приятно. «Все это отлично, друг мой», — сказал Анри де Фиа. «Быть может, и я предоставлю тебе в один прекрасный день». отвезти домой моих коней, а пока что возьми эту большую машину с золотом, которую я уже два-три раза чуть было не потерял, и расплачивайся за меня всюду. Мне это в тягость. Его превосходительство маршал так не поступал, сударь. Он одно время исправлял должность сюр-интенданта, и поэтому деньги пересчитывал собственноручно, и, думается мне... У вас не было бы таких прекрасных поместий, и не пришлось бы вам самим считать столько золота, если бы он поступал иначе. соблаговолить же оставить при себе машну, содержание которой вы, вероятно, в точности не знаете. Что правда, то правда. В точности не знаю. В ответ на пренебрежительное восклицание молодого хозяина Граншан тяжело вздохнул. «Ах, ваше сиятельство, ваше сиятельство! Когда я только вспомню, как великий король Генрих у меня на глазах спрятал в карман замшевые перчатки, потому что они могли попортиться от дождя? Когда вспомню, что господин Руни отказывал ему в деньгах, если он тратил чересчур много? Когда вспомню... Когда ты вспоминаешь... то здорово надоедаешь, друг мой, — прервал его хозяин. — Скажи-ка лучше, что это за черномазая рожа шлепает по грязи у нас по пятам? — Это? — Должно быть, какая-нибудь бедная крестьянка хочет попросить милостыни. Ей легко догнать нас. В таком песке лошади вязнут по колено. Когда-нибудь нам чего доброго придется побывать в Ландах. Там вы увидите местность вроде этой, песок и чёрные причёрные ели по обеим сторонам дороги сплошь кладбище а вот вам и небольшой образчик. теперь дождь прошел, стало поведнее а вот взгляните на эти заросли вереска и на огромную долину в ней нет ни одного селения ни одного домика где же мы переночуем да что толковать позвольте мне нарубить веток и сделаем привал Вы увидите, какой я мастер устраивать шалаш. В нем будет тепло, как в хорошей постели. — Я предпочитаю добраться вон до того огонька, который светится на горизонте, — ответил Сен-Мар. Меня, кажется, познабливает и очень хочется пить. Но ты немного поотстань. Я хочу ехать один. Отправляйся к остальным и поезжай за мной следом. Граншан подчинился, и в утешении себе стал учить жермена Луи и Этьена, как ориентироваться на местности ночью. Между тем его молодой хозяин изнемогал от усталости. Три волнения дня глубоко всколыхнули его душу, а долгое пребывание в седле, стремительность событий, при которых было не до еды, дневной жар, ледяной холод ночью, Все это вместе взятое подорвало его нежный организм. Ему не здоровилось. Уже больше трех часов он ехал впереди своих слуг, а огонек, замеченный на горизонте, казалось, ничуть не приближался. В конце концов юноша перестал следить за светлой точкой, и его отяжелевшая голова опустилась на грудь. Он выронил поводья, и теперь лошадь брела по большому тракту, предоставленное самой себе, а всадник, скрестив руки, отдался мерному покачиванию своего верного товарища, который не раз спотыкался разбросанные по дороге камни. Дождь перестал, замолкли голоса слуг, их лошади понура брели за лошадью хозяина. Ничто не мешало молодому человеку отдаться своим печальным мыслям. Он спрашивал себя, не будет ли ослепительный венец его упований, так ускользать от него в будущем, день за днем, как шаг за шагом ускользает фосфорический огонек, мерцающий на горизонте? Найдет ли в себе силы юная принцесса, которую почти принудительно приглашают к блестящему двору Анны Австрийской, неизменно отклонять руки знатных претендентов, быть может, даже королей? Есть ли основание полагать, что она решится отвергнуть трон, и станет ждать, чтобы своевольная судьба помогла ей осуществить ее романтические надежды, извлекла юношу почти что из последних рядов армии и высоко вознесла его, прежде чем пройдет пора любви. Кто поручится, наконец, в том, что желания, высказанные Марией и Гонзага, вполне искренни? — Увы, — думал он, — быть может, она и сама заблуждается относительно своих чувств. В деревенском уединении душа так чувствительна. Я предстал перед ней, и она поверила, что я тот, о ком она мечтала. Наша молодость и моя любовь довершили остальное. Но когда она при дворе вблизи королевы научится взирать свысока на то величие, которому я ещё только стремлюсь и которым любуюсь снизу, когда она вдруг увидит, что она хозяйка своего будущего и верным взглядом измерит путь, который мне еще предстоит пройти, когда она услышит от других те же клятвы, какие слышала от меня, но произнесенные людьми, которым достаточно будет молвить одно слово, чтобы погубить меня, уничтожить того, кого она ждет как супруга, как повелителя. О, каким я был безумцем! Тогда она поймет, как была безрассудна, а мое безрассудство сочтет оскорблением. Так величайшая горесть любви, сомнения, стала разъедать его истрадавшееся сердце. Он чувствовал, как пылающая кровь бросается ему в голову и дурманит ее. Не раз припадал он к холке коня, замедлившего шаг, и глаза его смыкались в полусне. Черные ели, окаймлявшие дорогу, представлялись ему гигантскими мертвецами, шествующими возле него. Он снова увидел или ему почудилась та женщина в черном, на которую он обратил внимание Граншана. Теперь она подошла к нему и даже коснулась грива его лошади, подергала его за плащ и сгинула, хихикая. Дорожный песок казался ему рекой, которая течет на него Стремясь вспять к своему истоку, это странное видение ослепило его утомленный взор. Он закрыл глаза и заснул в седле. Вскоре он почувствовал, что лошадь остановилась. Холод совсем сковал его. Как в тумане он увидел крестьян, факелы, хижину, большую горницу, куда его внесли, широкую постель с тяжелым пологом, который задергивал граншан, и он снова заснул, одурманенный жаром, от которого шумело в ушах. Сны кружились в его голове, словно опавшие листья, гонимые ветром. Он не в силах был остановить их и метался в постели. Урбен Грандье под пыткой, плачущая мать, воспитатель с оружием в руках. закованные в цепи басом пьер проходили мимо прощаясь с ним он во сне положил руку на голову чтобы удержать сон, который стал развертываться перед ним как череда зыбучих песков городская площадь запруженная каким то иноплеменным северным народом люди радостно кричали, но их возгласы были какими то дикими а вот Шеренга стражников, хмурых солдат. Это французы. «Пойдем со мной», — ласково произнесла Мария Гонзага, беря его за руку. «Видишь, на мне диадема. Вон твой трон. Пойдем со мной». И она влекла его, а народ все кричал. Он шел, шел долго. «Почему же вы такая грустная, если вы королева?» — спросил он трепеща. Мария была бледна, она молча улыбнулась, она стала подниматься по ступенькам и взошла на трон. «Поднимайся», — говорила она и сильно тянула его за руку. Но тяжелые балки рассыпались под его ногами, и он никак не мог подняться. «Воздай благодарение любви», — продолжала она. и рука, обретя еще большую силу, подняла его до верха. В толпе раздались возгласы. Он склонился, чтобы поцеловать эту великодушную руку, руку обожаемую, но она оказалась рукой палача. — Боже! — воскликнул Сен-Мар с тяжелым вздохом. И он открыл глаза. Мигающий светильник освещал убогую горницу Харчевни Он снова сомкнул глаза, ибо увидел, что у его ног сидит женщина, молодая, прекрасная монахиня. Он подумал, что все еще грезит, но она крепко сжимала его руку. Он опять открыл воспаленные глаза и стал всматриваться в нее. — Жанна де Бельфиэль, неужели это вы? — У вас покрывало и волосы мокрые от дождя. Что вы тут делаете, бедняжка? Тише. Не разбуди моего Урбена. Он в соседней комнате спит возле меня. Да, голова у меня мокрая, а ноги, посмотри на них. Некогда они были такие белые. Смотри, какая на них грязь. Но я дала обед Я вымою их только у короля, когда он помилует моего Урбена. Я еду в армию к королю, я поговорю с ним, как учил меня Грандье, и он простит его. Но послушай, я выпрошу у него и твое прощение. Я ведь прочла на твоем лице, что и ты приговорен к смерти. Бедный юноша, ты еще так молод, тебе рано умирать. У тебя такие прекрасные кудри, и все же ты приговорен. У тебя на лбу складка, которая никогда не обманывает. Человек, которого ты ударил, убьет тебя. Ты злоупотребил крестом, и это принесет тебе несчастье. Ты ударил крестом, а он у тебя на груди вместе с медальоном, где хранишь волосы. Не прячься под одеялом. Разве мои слова огорчили тебя? Или вы влюблены, молодой человек? О, не бойтесь, я не расскажу об этом вашей подруге. Я безумна, но я добрая, очень добрая. А еще три дня тому назад я была красавицей. А она тоже красавица. О, как она будет рыдать в тот роковой день! Но какая она будет счастливая, если у нее еще достанет сил рыдать! И Жанна вдруг принялась с короговоркой, заунывным голосом читать заупокойную молитву. Она по-прежнему сидела на кровати и перебирала длинные четки. Вдруг растворяется дверь, женщина обращает туда взор и исчезает. — Что за наваждение? Кто это, сударь? Служит по вас заупокойную, не то домовой, не то ангел? а вы закутались одеялом, словно саваном. То был грубый голос Граншана. Старик был так ошеломлен, что выронил стакан с лимонной водой, который держал в руках. Видя, что хозяин ничего не отвечает, он еще больше испугался и отдернул одеяло. Сенмар лежал совсем красный и, по-видимому, спал. Но старый слуга решил, что бросившаяся в голову кровь может задушить его молодого хозяина, поэтому он схватил сосуд с холодной водой и вылил его на голову юноши. Это походное лекарство всегда оказывает решительное действие, и сенмар вскочил, сразу очнувшись. — Ах, это ты, Граншан! Какие страшные сны мне снились! — Полноте, сударь! Сны у вас напротив прекрасные? я застал кончик последнего вкус у вас отличный что ты мелешь старый дурак я не дурак сударь глаза у меня зоркие и что я видел то видел но конечно если бы его превосходительство маршал был так болен как вы то он не стал бы вздор несешь дорогой мой дай-ка пить умираю от жажды о боже что за ночь Все эти женщины у меня еще перед глазами. — Все женщины, сударь? А сколько же их тут? — Я говорю о снах, болван. — Что ж ты стоишь, как пень, вместо того, чтобы подать мне пить? — Сейчас, сейчас, сударь, схожу за другим стаканом. Он подошел к лестнице и крикнул вниз. — Эй, Жермен, Этьен, Луи! Трактирщик ответил, — Сию минуту, сударь, сейчас их позовут. Они мне помогали поймать полоумную. — Какую полоумную? — спросил Сен-Мар, вставая с койки. Трактирщик вошел в комнату и, сняв с головы колпак, почтительно сказал, — Пустяки, ваше сиятельство, какая-то дурочка забрела сюда ночью пешком, и ее положили тут в соседней комнате, но она убежала. и мы так ее и не догнали. — Вот оно что, — проговорил Сен-Мар, протирая глаза и как бы собираясь с мыслями. — Значит, мне это не приснилось? — А где матушка? — Где маршал? — Где... — О, какой страшный сон! — Уйдите отсюда все! С этими словами он перевернулся лицом к стене, и опять с головой укрылся одеялом. Изумленный трактирщик трижды постучал пальцем по лбу и посмотрел на Граншана, как бы вопрошая его, уж не в бреду ли его хозяин. Тот знаком велел ему потихоньку удалиться, а сам собрался провести остаток ночи возле Сен-Мара, который крепко спал. Старик уселся в широкое, обитое ковром кресло, и стал выжимать лимон в стакан с водой. Причем делал это с суровым, важным видом, словно архимед, вычисляющий, сколько раз отражается пламя в расставленных им зеркалах.